Глава 49. Гвардиция позловещего ордена. Дайнека спала, и ей снился чёрный Мерседес. Он уже нагонял её машину, когда раздался звонок телефона. Она была благодарна тому, кто звонил, кем бы он ни был. Сердце в груди неунималось, задыхаясь. Она хрипло выдохнула в трубку. "Да". Патрия сообщил, что к ней пришла Фима. Дайнека старалась не чувствовать себе благодейтельницы, и это ей удавалось. Фима потихоньку обживалась с номера. Ей все здесь нравилось. Наконец, разложив свои вещи, она подошла к окну и открыла его. Смотри, Фима обернулась в Дайнеке. Та подошла ближе и встала рядом. Мимо проплывали ярко раскрашенные лодки. Они ускользали от лучей прыждоров куда-то вглубь города, в темноту узких каналов. Неужели все заканчивается? Да что ты! Фима взмахнула обеими руками. Теперь только все и начинается. Там вечерами такие гуляния, танцы. Я много раз хотела пойти. Да не с кем было. Пойдем? Пойдём. Фима, киносквофанер. Что мне надеть? Что-нибудь поудобней, посоветовала Дайнека. Ещё не отдохнувшей ноги подсказали ей разумный ответ. По набережной. Протекала людская река, попав в её течение, можно было часами кружить по городу, который с наступлением птивна не узнаваемо преобразился. Карнавальное безумие охватило площади, улочки и набережные Венеции. У Дайнеки сразу замёрзнул нос. Она плотнее замотала на шее шарф. Фима Зябко куталась в свою курточку. Замерзла? Неа, интересно, ответила Фима. Она посмотрела на Дайнеку и рассмеялась. Весело. Им приходилось орать. Вокруг гремела музыка. Перекрикивались подвыпившие компании, запуская в воздух извилистые ленты с серпантинами. Появилось восхитительное ощущение слияния с этой шумной и праздничной толпой. Людским течением их занесло на мостик, который пересекал узкий канал у стен бывшей городской тюрьмы. Стало совсем тесно. Приходилось еле-еле приставлять ноги, подчиняя скорость передвижения людского потока. Рядом с дойнык оказались два типа: столь шнаватых, золочёных масок. Длинные носы грифонов спускались до самой груди. Чёрные с опушкой треуголки делали их похожими на гвардейцев какого-то зловещего ордена. Дойнык ощутила толчок спин и её вплотную прижал к одному из грифонов. Она вскитилась с его взглядом, и он отвернулся. Отыскав глазами Фиму, Дайнека на перекур с определением людских тел устремилась к ней. "Фима, Фима!" закричала она, подпрыгивая и взмахивая руками. "Я здесь". Её новая подруга тоже прокладывала дорогу своими тощими локтями. Вцепившись наконец в воротник её куртки, Дайнека подтянула Фиму к себе и крикнула: "Держись ближе, потеряешься". На подходе к площади Святого Марка стало свободней, и Дайнека осмотрелась. Рядом с ними кавыляла компания уставших вельзевулов. старший, самый разгипетный и презентабельный. Печально уронив красные рушки, озабоченно оглядел свою команду и пересчитал всех по головам, прикасаясь к ним грозным теизубцами. С площади доносилась музыка. Там были танцы. Пойдём потанцуем? Дайнык посмотрел на Фиму. Нет, испуганно замотал головой-то. Пойдём куда-нибудь, где потише. Мне страшно в этой толчеи. Они пробирались вдоль стен под сводчатым портиком. На площади плясали кульченелы, пьереты, Чёрт, дамы и кавалеры. Проскользнув в проём арки, девушки свернули ещё раз и вышли наконец к каналу. Вдоль него можно было идти свободно. Дайнек оглянулась и увидела на статуе грифона. Всё так же причём к лечу тени неумолимо приближались к ним. Нам бы уйти отсюда. Дайнек не успела договорить. Кто-то схватил её за руку и рванул в сторону. Она ощутила, как чьи-то сильные руки тащат её в тёмный проулок. Оставьте её. «Немедленно отпустите!» – кричала Фима. Один из тех, кто тащил Дайнеку, кинулся к Фиме и несколько раз ударил ее. Фима упала, но успела схватиться за его ногу. Обозвленный мужчина начал ее пинать. «Не смейте!» – закричала Дайнека. «Помогите!» Жесткая рука зажала ей рот и больно силой повернула голову на бок. Ее ноги волоклись по земле, как две тоненькие веревочки. Во всяком случае, так ей показалось в ту минуту. Она не видела, сколько их было тех, кто тянул ее за собой. Как не видела, где теперь Фима, ее тащили все дальше и дальше по темному переулку. Вдалеке замаячили две мужские фигуры. Дайнека поняла, что их настигают грифоны в уродливых масках, и ей стало еще страшнее. Вдруг она больно ударилась о камни мостовой, ее уронили, и тут же подхватили снова. Над головой угрожающий на вес золотой клюв. Вывернув шею, она увидала еще одного в такой же хищной маске. Дайнека беспомощно перебирала ногами в воздухе. Сознание расплывалось. Всё вдруг стало плоским и ненастоящим. Что-то маленькое и твёрдое прижалось к её уху, стараясь освободиться от неприятного ощущения. Дайнек баднуло головой в пусто, но опять ощутила нечто у своей щеки. Синярина Дайнека. Синярина Дайнека. Чей-то голос назойливо шепнул над самым ухом. Она тупо мотала головой, отбиваясь от удерживающих её рук и от этого неуёмного, нудного жужжания. Синярина Дайнека. Послушайте меня. Я командир эскадрильи Это мои люди. Не нужно ей бояться. Она обмякла и успокоилась. К ее щеке снова приставили мобильник. Она взяла его и тихо спросила. Что это было? Это правда вы? Это я, Синдерина Дайнека. На вас напали и пытались похитить. Вас освободили мои люди. Они вас проводят в отель. С вами все нормально? Чистил командант. Да, я в порядке. Дайнека оглядела длинноклевых в гвардейце. Они стояли рядом с ней на вытяжку. Она протянула одному мобильнику. «Мне нужно найти мою подругу. Вы ее не видели?» Втроем они вернулись в проулок, где на нее напали. У стены дома лежало нечто бесформенное. Дайнека подбежала и склонилась. «Фима!» Девушку подняли. Она посмотрела на Дайнеку безумным взглядом. «С тобой все в порядке?» «А с тобой?» «Слава Богу!» С облегчением вздохнула Дайнека. «Спасибо тебе, Фима. Если бы не ты...» «Брось! Я не могла оставить тебя в беде!»